прошептала она с поспешностью и вскарабкалась на лавку. Тараканыч лег с ней. Поберушка закидывала голову на бок и смеялась. Дождик на старуху усмеялась она. Двести пудов с и дам. И сказавшее это она увидела Сашку, который пил чаю, стола и не поднимал глаз на Божий мир. Твой хлопец? спросила она Тараканыча. Родь моего, ответил Тараканыч. Женин, — Вот, деточка, глазенапа выкатил, — сказала баба, — ну, иди сюда. Сашка подошел к ней и захватил дурную болезнь. Но об дурной болезни в тот час никто не думал. Тараканыч дал по поберушке костей с обеда и серебряный пятачок очень блесткий. — Начисть его с песком, — сказал Тараканыч, — он еще боль вид получит.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 Бабы ковырялись еще на огородах, а казаки, рассевшись в сирене, пили водку и пили. До тараканычьего избы было с полверсты и ходу. «Давай, Бог, чтобы благополучно!» — сказал он и перекрестился. Они подошли к хате и заглянули в окошко. Никого в хате не было. Сашкина мать даила корову на конюшне. Мужики подкрались неслышно.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 Соседи рассказали, что мальчика и девочку Бог прибрал на прошлой неделе в тифу. Моти писал ему, да верно, не успел получить письма. Тараканыч вернулся в хату. Баба его растапливала печь. Отделась ты, Мотя, в чистую», — сказал Тараканыч, — «терзать тебя надо».